Глава 44. Франк что-то подозревает. Как не выглядит это странно, но мужчина, о котором размышлял Воронов, в этот самый момент думал о нем. Однако его мысли были гораздо стройнее, чем у Воронова. Франк был немного обеспокоен присутствием рядом с таможенником двух людей в штатском. Эти двое были наверняка военными, и тот, что постарше, явно с высоким званием. Правда, Франк смутил то обстоятельство, что второй, тот, что помоложе, неожиданно стал командовать. То ли он ошибся, и его настороженность оказалась излишней, то ли в этой непонятной стране его опыт будет совсем неприемлемым. Он уже хотел успокоиться, но тут его взгляд наткнулся на взгляд того, что моложе – В этом взгляде Франк прочитал недоверие и явную нервозность. Когда они выходили из здания аэропорта, Франк наткнулся на игральный автомат. В его зеркальной стенке ему удалось разглядеть этих штатских. Они спокойно разговаривали, не глядя в их сторону. Это немного успокоило Франка, но внутренний осадок остался, и в машине он рассказал о своих ощущениях красавчику Стиву. «Дорогой Франк!» — с беззаботной улыбкой проговорил тот. «Вам нужно было поинтересоваться историей этого безумного народа. Здесь же более семи десятков лет царил самый настоящий террор. А сколько десятилетий был железный занавес? Вы что же думаете, стоит объявить перестройку, демократию, и все пойдет как по маслу? Да у них подозрительность передается при рождении». «С молоком матери!» — он вдруг рассмеялся. «Случайно у вас, Франк, нет предков русских?» «Не понял», — нахмурился тот. «Ваша подозрительность, по-моему, в данном случае просто чрезмерна. Я всегда считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Как ты думаешь о обратился он к огромному детине, молча сидящему рядом с водителем. «Я думаю так же, как думает мой шеф», — невозмутимо проговорил он, кивнув в сторону красавчика Стива. «Коротко и ясно», — усмехнулся Франк. «А что, урон не прекрасное качества хвастливо воскликнул красавчик Стив. «Он предан душой и телом, потому что уверен, что и я никогда его не подведу, а преданность в наше суматошное время очень редко встречающийся товар. Не правда ли, Ронни?» «Вам виднее, шеф», — ответил тот. Красавчик Стив с видом победителя взглянул на Франк. «Вот вы, Франк, можете мне сказать, что у вас есть такой же преданный человек?» «А я любого могу сделать преданным мне и только мне!» Неожиданно со злой усмешкой бросил он и так посмотрел на красавчика Стива, что тот даже поежился под этим взглядом и неожиданно визгливо воскликнул — «Не советую, Франк, ставить свои эксперименты на мне. Это вредно для здоровья!» Последние слова он произнес совсем тихо и с явным намеком. Словно почувствовав, что его шефу что-то угрожает, Ронни мгновенно обернулся и схватил огромные ручищи Франка за горло. «Ты что это на моего шефа бочку катишь?» От неожиданности и боли Франк стал задыхаться, хрипеть, не мог ничего сказать и только тщетно пытался освободиться от мертвого захвата этого детины. Красавчик Стив не сразу, словно давая возможность Франку осознать, смилостивился наконец и миролюбиво произнес «Оставь его, дорогой Ронни, мы с Франком немного пошутили». Без особой охоты Ронни отпустил Франка, и снова, как ни в чем не бывало, уставился вперед. Водитель с некоторым страхом скосил на него глаза, но ничего не сказал, и с еще большим вниманием стал следить за дорогой. Немного придя в себя, Франк с обидой взглянул на своего соседа и тихо проговорил, стараясь, чтобы не услышал Ронни. «Зачем ты так со мной, красавчик Стив?» Я искренне удивился тот... «Мы же с вами в одной лодке и приехали сюда для выполнения одной задачи. Просто я не успел вас предупредить о своем приятеле. Вы уж извините меня!» Последнюю фразу он произнес таким тоном, что было непонятно, то ли он насмехается, то ли действительно извиняется. «Да», — протянул Франк, — «типичный закодированный на твою защиту человек». «Закодированный?» Красавчик Стив с удивлением взглянул на своего собеседника. «Интересно, кем?» «Кодирование бывает не обязательно искусственным». Видно, Франк совсем успокоился и с удовольствием сел на своего конька. «Человек может быть закодирован и своим отношением к другому человеку, как, например, любящий может безрассудно броситься на защиту любимого, не задумываясь над последствиями». Природа также может быть средством кодирования. Так, например, мать закодирована на защиту своего ребенка. Такое кодирование чаще всего срабатывает у животных, например, собак, кошек, бросающихся на защиту своего хозяина. «И к какой группе вы относите моего приятеля?» усмехнулся красавчик Стив. «Для того, чтобы более полно и точно определить случай с вашим приятелем...» Франк осторожно взглянул на сидящего впереди парня и понизил голос. «Нужна более полная картина его личности, условия воспитания, его детства, ваши взаимоотношения и многие другие мелкие, но важные подробности». Красавчик Стив разочарованно откинулся назад и усмехнулся. «Скажите мне, дорогой Франк, если бы вы получили о нем всю информацию...» «Смогли бы вы его перекодировать и заставить его...» Он чуть задумался. «Например, выступить против меня». Он настороженно взглянул Франку в глаза и тут же вздрогнул от его холодного и зловещего взгляда. Словно почувствовав, что этим он сейчас может только нанести вред себе и порученному делу, Франк мгновенно стер остроту своего взгляда и миролюбиво улыбнулся, «Теоретически это возможно, однако для этого необходимо очень много времени». Он сделал паузу, потом дружелюбно рассмеялся и похлопал по плечу красавчика Стива. «Дорогой мой Стив, вы-то можете не беспокоиться за своего приятеля. Мы же с вами в одной лодке и нужны друг другу для выполнения поставленной задачи, не так ли?» У красавчика Стива было тревожное ощущение от перехваченного странного взгляда. Ему казалось, что он прикоснулся к чему-то отвратительному, холодному, скользкому, с неприятным запахом. Он снова взглянул, пересилив брезгливость, и увидел перед собой спокойные смеющиеся глаза Франка, которые светились добротой и заботой. Красавчик Стив подумал, что он все себе навоображал и встряхнул головой, словно отгоняя прочь наваждение. «Знаете, Франк, у меня к вам странные отношения. Вы правы, мы сейчас в одной лодке, но, скажу откровенно, я бы очень не хотел, чтобы мы неожиданно оказались в разных лодках». Он немного помолчал, пытаясь найти правильные слова, потом добавил. «Только не подумайте, что я боюсь вас, нет». Я ищу возможность компромисса с вами. Свой страх я подрастерял в разных переделках. Ну и не подумайте, что я хочу у вас вызвать страх. Примите мои слова как попытку установить элементарное доверие между партнерами. «Я понимаю, красавчик Стив. Можешь не подыскивать слова и говорить все напрямую». Решил поддержать его Франк. «Напрямую, так напрямую», — решительно выдохнул Тотт. Я верю, пока верю, но стоит поколебаться этой вере, я, нисколько не раздумывая, сразу нажимаю на курок, поэтому-то я и выжил в очень сложных ситуациях, и пока меня ни разу не подводила интуиция, ни разу. Что ж, я благодарен за откровенность. Постараюсь никогда не подвергать твою веру сомнениям. Кстати, куда мы сейчас направляемся? В отель? Нет, сначала мы должны выкупить билеты на юбилей. Он же сегодня состоится, не так ли, Ронни? Да, шеф, сегодня вечером. Мне удалось выйти на нужного человека, и сначала мы едем к нему. Было заметно, что Ронни очень горд тем, что обратились к нему. Он даже стал как-то серьезнее. Что это за человек? Сдерживая улыбку, спросил красавчик Стив. «Насколько мне известно, какой-то местный заправила. Говорят, он держит в руках весь город». «Что-то мне не верится», — прошептал на ухо красавчику Стиву Франк. «И тебе что, дали его адрес?» — нахмурился красавчик Стив. «Нет, адреса, к сожалению, не дали». Огорченно вздохнул Ронни. «Но его доверенное лицо будет встречать нас у отеля Пекин». «Как он нас узнает?» «По этой «Волге» именно он и дал машину». Ронни снова воспрянул духом. Красавчик Стив выразительно взглянул на Франк. «Сдаюсь!» — выдохнул тот, поднимая вверх руки. «То-то же!» — подмигнул красавчик Стив. «Ронни — это моя школа». «А этот Пекин далеко от нашего отеля?» — спросил Франк. «Нет, минут 10 езды!» — отозвался Ронни тут же указал пальцем влево. «Вот видите симпатичное здание? Это и есть наш отель Белград!» «А что это за шпиль?» — поинтересовался красавчик Стив, указывая направо. «Министерство иностранных дел России!» — неожиданно вставил молчавший до этого водитель. Он с большим трудом выговорил это по-английски, — Но красавчик Стив настороженно перегнулся с Франком. «Вы знаете английский язык?» — спросил Франк. «Нет, знать английский, видеть ваша рука, и...» Он пытался еще что-то сказать, но, видно, его словарный запас уже иссяк, и он повторил, указывая на здание справа. «Министерство иностранных дел». «Понятно, этот парень просто увидел твой жест, Стив, и решил нам помочь...» Успокаивающе проговорил Франк. «Ладно, проехали», — бросил красавчик Стив, ругая себя за то, что так неосмотрительно вел себя. Он припомнил их разговор, но ничего особенного они вслух не сказали, кроме того, что им поручено какое-то дело. Это его немного успокоило. Проишедший в машине разговор помог водителю сориентироваться. Ему была поручена простая миссия — выяснить, кто из приехавших главнее. Если бы красавчик Стив знал об этом, то он бы совсем успокоился, и это польстило бы его самолюбию. Вскоре они остановились у гостиницы «Пекин», и водитель вышел из машины, жестом показав им подождать. Они видели, как он подошел к какому-то накачанному парню, Одет ему в элегантный серый костюм и что-то сказал ему. Тот кивнул и подошел к Волге. «Вы пойдете со мной», — сказал он на хорошем английском языке, указывая на красавчика Стива. «А остальные подождут в машине». «Но этот парень всегда со мной», — попытался возразить красавчик Стив, кивая на Ронни. Подошедший осмотрел Ронни, улыбнулся. «Ваш телохранитель, так я понимаю. Вам он не понадобится. Вы находитесь у друзей и под нашей защитой. Но если вы настаиваете, то я не буду возражать». Секунду подумав, красавчик Стив понял, что это будет не очень уважительно по отношению к хозяевам, и решительно произнес «Нет-нет, никаких проблем. Как говорят у вас, в чужом монастырь свой устав не приносят». С большим трудом выговорил он эту фразу на исковерканном русском языке. «В чужой монастырь со своим уставом не ходит», — с улыбкой поправил парень. «Так-так», — обрадованно кивнул красавчик Стив и повернулся к своим спутникам. «Вам придется посидеть здесь, пока я не вернусь». «Не обязательно в машине», — добродушно сказал парень и махнул рукой водителю. Когда тот подошел, он сказал ему по-русски. «Возьми этих двоих и своди в ресторан на первом этаже. Там заказан столик на мое имя. Угости их за мой счет». «Не беспокойтесь, у нас есть деньги», — заметил красавчик Стив. «Я в этом совершенно не сомневаюсь», — улыбнулся снова парень. «Вы понимаете по-русски?» «Через пня колода», — усмехнулся красавчик Стив. «Через пень-колоду», — снова поправил тот это уже спросил. «Вас не смущает, что я поправляю?» «Напротив, буду вам очень признателен», — заверил тот. «Так вот, вы наши гости, и прошу не обижать нас». «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — почти без ошибок произнес красавчик Стив и облегченно рассмеялся довольный собой. «Вы очень быстро исправляете свои ошибки», — заметил парень. «Потому еще и живу!» — подмигнул Стив в ответ. «Пойдем?» «Пойдем!» — он засмеялся. «Сейчас вы сказали почти без акцент день «День-другой поживу здесь и буду говорить, как москвич!» Парень ничего не сказал и пропустил его в лифт первым.